Глава третья. После операции человек держится первое время на ногах, как на ходулях, и Гаврилов не избежал этого. Отпустив такси, медленно, испытывая легкую дрожь в ногах, Гаврилов поднялся на второй этаж, постоял немного. Нужно было отдышаться. Позвонил. Дверь открыла соседка, тетя Нюша. «Василий Никитич, тебя ль вижу, господи! Я как чуяла, что ты нынче явишься!» «Ух, как тебя больница-то усандалила!» Гаврилов шагнул в темный коридор. Он долго не мог открыть замок. «Пособить?» – спросила тетя Нюша. «Я привыкла к этому склепу. Как сова, все вижу». Она вздохнула. «А у меня кланька-то больная. В горле у нее опух». Доктор сказывала. «Какой? Да я не выговорю. Какой-то серьезный опух. Душит он ее». Гаврилов, наконец, открыл дверь и зажег свет. Вместе с ним в комнату вошла тетя Нюша и, не давая Гаврилова слова вставить, продолжала. «Доктора нынче пошли. Девчонка соплевенькая, чайной ложкой во рту пошаряла рецепт выписала и лечись. А что рецепт? Трата денег. Нас, мать, бывала к чугунку ведерному с картошкой прислонить, а чугунок только из печи. Пар из него чистый с паровоза шибает. Дышьте, а сама сверху тулупом овчинным прикроет». «Подышим раз, подышим два, и от энтой ангины шкропа одна остаётся». «Ой!» – воскликнула она. «Что же это я языком мелю, а полоскание для кланюшки на плите стоит?» Она повернулась, чтобы идти, но сделала это неловко, задела рукой зеркало и, спасая его, сшибла рамочку с портретом Либуши. Раздался звон битого стекла. Тётя Нюша заголосила. «Господи, что за наказание мне?» Покрях-то собрала осколки стекла в подол, а фотографию, прежде чем поставить на комод, осмотрела прищуренным взглядом. «Красивая какая! Не артистка?» «Нет, тетя Нюша, не артистка». «Ну, пойду я, а тебе, если чайку или чего другого, скажи!» Прежде чем уйти, тетя Нюша еще раз посмотрела на фотографию и протяжно вздохнула. «Больно хороша-то, родственница или знакомая». «Знакомые. И где только такие родятся?» «Далеко», — сказал Гаврилов, улыбаясь. «В Чехословакии». «Ишь ты! Я, значит, с войны привез?» «С войны?» «Ну, я пойду. А ты, Василий Никитич, чего надо, не стесняйся. На работу-то не скоро. Больничный лист дали?» «Дали». «Ну вот хорошо. Отдохни». Она осторожно закрыла за собой дверь глубокими вздохами и бормотанием сопровождая свои шаги. Едва только стих голос тети Нюши, Гаврилов встал с дивана, закурил, подошел к комоду, взял фотографию Либуши, долго смотрел и вдруг ощутил такую тоску. Дом, в котором жил Гаврилов, стоял над высоким обрывом. Внизу блестели железнодорожные рельсы, сотни метров за переездом по берегу Москвы-реки Тянулись высокие, с колючкой поверху, заборы интендантских складов. Поезда носились от складов к складам на большой скорости и всегда отчаянно гудели, разгоняя ребятишек, для которых овраг служил то полем битвы, то местом спортивных состязаний. На другой стороне оврага посверкивали темные зеркала Сукиного болота. Местность, носившая это название, в Старой Москве занимала довольно большую территорию но в 30-х годах на большей ее части был построен завод шарикоподшипников и несколько десятков высоких краснокирпичных домов, удивительно похожих на фабричные корпуса. Гаврилов поселился здесь с обещанием, что через годик ему дадут комнату в новом доме со всеми удобствами. Он скоро привык к этому дому. По воскресеньям ходил на этюды, летом ездил в подмосковные оазисы архитектурной старины, либо на Тростинское озеро, щук ловить. При таком образе жизни Гаврилов мало знал, что делалось в квартире. Люди жили, в общем, милые, и к нему относились с уважением. Но теперь Гаврилов увидел, что квартира, в которой он живет, не менее любопытна, чем джунгли Тростинского озера, где на зыбких торфяниках, в порослях ивы и березняка, рядом с соловьями, поющими свои любовные песни, плачут пересмешники, Доведенные до слез с ручьими сплетнями, где метровые щуки вскидываются вверх на высоту своего роста и лещи-трудяги уползают греться на песок. Лежать было утомительно. Тишина в квартире казалась. Заползала во все поры. Дом казался мертвым. Лежа с закрытыми глазами, Гаврилов пытался заставить себя не думать ни о чем. Но это не удавалось. Лишь с наступлением сумерек хрипло взвизгивала входная дверь и затем скрипела все чаще. Из кухни тянулись запахи, разогреваемые пищи. По коридору чистили шаги. Трудовое население квартиры возвращалось домой. Оно как бы нашептывало ему, что скоро и его жизнь опять потечет на работе, в светлых залах мастерской. В дверь постучали. На голос Гаврилова появилась тетя Нюша с тарелкой щей. «На, поешь!» — с грубоватой нежностью сказала она, ставя тарелку. «Лежишь тут сам на сам. Эдак чумиться скоро зачнешь. Эх!» «Одинокой бабе трудно, но она хоть постирает, а иголкой время исколет. А мужик — горе!» Кланкин отец бывалоча Заболеет, всех изведет. И сам терзается, как рыба на кукане. «Поешь, потом чайку принесу. Сахар на столе. Лимон, правда, усох маленько». Ну да в чаю отойдет. Тетя Нюша готова была говорить еще, но тут из коридора, вслед за телефонным звонком, раздался голос. Кланьку маникюршу к телефону. Тетя Нюша всплеснула руками. Покою нет от этих женщин. Скажи, какое дело ногти острыть? А вот звонят и звонят. Когда она вышла, Гаврилов принялся за щей. Тетя Нюша вернулась в комнату со стаканом чая. «Хороши?» – спросила она, видя, что Гаврилов подбирает последнюю ложку щей. «А я тебе чайку спроворила. Глянь, какой звонкий!» Она положила лимонный кружочек в стакан и, размешивая сахар, хмыкнула. «Дурочка какая-то звонила. Почтам-то живет. Я сразу-то не догадалась, кого ей надо. Клавдию, — говорит Артемьевну, — а это значит кланьку мою. А чего звонят? Ногти и кобыли надо на ногах острыть». Ну, ничемир их берет этих баб. Волосы красят, губы красят, глаза подводят, ногти в руках стригут и всякими ножничками для си И все мало. Теперь ноги. А дальше чего придумают? И за все деньги шальные платят. За маникюр не менее десятки, а за ногти-то самое малое 25 рублей. А если кланька покрасит ногти на ногах лиловым лаком, по тридцатке плотят. «Налей чайку-то. Чай-то хорош!» Гаврилов кивнул. «Покойный артём любил чай черный, как деготь. Бывало, сидит за столом, как младенчик, улыбается и губами из блюдца эдак «Филюп-Филюп» попивает». Она вздохнула и как-то нерешительно спросила. «Василий Никитич, хочу спросить тебя». «Да? Ходить тебе, наверное, рано?» «А вам, тетя Нюша, нужно что-нибудь?» «Радио у нас сломалось!» Гаврилов вопросительно посмотрел на тетю Нюшу. «Кланька-то моя!» – продолжала тетя Нюша. «Прямо сохнет без радио. Как-то заболел, в эту радио будто кляп сунули. Глазок горит, и так оно будто шумит, а играть не играет. Может, поправишь, Василий Никитич? Не сейчас, а когда полегче станет». «Хорошо, тетя Нюша. Тебе, может, еще чайку принесть?» «Да нет, тетя Нюша, спасибо!» а с малинкой или с метком легче станет. Спасибо, идите к себе. Вас, наверное, Клава заждалась. Ох, и вправду, а как она обрадовалась бы, если б ты, Василий Никитич, нашел охоту к нам зайти. Ну, поправляйся. Чего надо будет, кликни. Кроме тети Нюши с дочкой, гаврилова и одинокого пожилого мужчины, работавшего в охране на промышленном складе, жила еще одна семья – Мать, домашняя хозяйка Анисия Петровна, и двое взрослых детей. В отличие от тётя Нюши, Анисия Петровна входила в кухню, как мышь, неслышно и незаметно. Маленькая, сухонькая, с высокой прической, она говорила мягким голоском. И говор ее был бы приятным, если бы она не произносила букву «Т», как «Ц». Она говорила «Децы», «Зяц», «Цеца». «У Анисии Петровны двое детей». Костя и Катя. Костя старший, ему 32. Катя 27. Костя работает в фотоателье «Художественный портрет». Работенка, как говорит тетя Нюша, не пыльная, но денежная. Он поздно встает, пьет черный кофе с тостами, носит короткую стрижку ежиком и старается не отстать от моды. На нем свободный пиджак из твида с косыми, широкими, чуть висящими плечами и туфли на толстой каучуковой подошве. Катя работает помощником директора в кинотеатре, где-то в районе Таганки. Костя – холостяк. Катя – покинутая 6 месяцев тому назад. Она переживает свое горе молча с достоинством, хотя и страдает. Но Анисью петровна нервничает, будто это ее бросили. Она кладет столько сил и энергии на то, чтобы вернуть зятца в дом. они Анисью Петровну за глаза называют графиней. Ее прозвали так в первый же день появления в квартире, когда она вошла в коридор и сказала игравшим ребятишкам, «Детцы, не шилицы! Надо прилично вести себя!» Услышав это, тетя Нюша, среди играющих в коридоре детей, была ее кланька сказала, «А ты что указываешь? Подумаешь, какая графиня! Детцы, не шелицы «Ишь ты какая! Играли и будут играть! Это вам не старый режим!» Это, конечно, было давно, но ведь и все когда-нибудь уходит в это давно. Пока жильцы были дома, пока хлопали дверями, гремели кастрюлями и подходили к телефону, его было веселее. Но как только все расходились по делам, в квартире снова наступала тишина. И Гаврилов слышал, как сыплется песок в перегородке между его комнатой и комнатой тети Нюши, когда по оврагу к интендантским складам летел товарняк отхода хода поезда земля гудела. Гаврилов с удовольствием слушал и гул, и свистки паровозов, и трамвайные сигналы у переезда, -з -з -з", и гудки автомобилей, и рокот моторов тяжелого грузовиков, и людские голоса. Жизнь, она была там, за упрямой тишиной этого старого дома. подолгу дому Гаврилов слушал шумы города, отложит книгу и слушает. Вот тут незаметный подкрадывался сон. Просыпался Гаврилов от стука в дверь. «Василий Никитич, это я. К тебе можно?» И, не дожидаясь ответа, тетя Нюша входила со словами. «Стучу, стучу, от тебя ни слуху, ни духу. Лежишь чисто схороненной. Должно уснул. Телефон прямо надрывается, все с твоей работы спрашивает. Чувствуешь себя ничего?» «Ничего. Пить хочешь?» Гаврилов качал головой. «А я достала курицу. Три желтка внутри у ей». Банку жиру натопила, лапшу сварила, несказанную. Кастрюля аж поет. Принесть. Спасибо. Как поешь, тогда и скажешь. Так я принесу. Тетя Нюша выходила из комнаты и вскоре ставила тарелку на стол у постели. Гаврилов брал ложку в руку, пробовал. Ну как? Мечта. То-то. А то спасибо не хочу. Ешь. Когда Гаврилов начинал ходить ложкой по дну тарелки, лицо его горело и лоснилось. «Здорово она тебя пропарила», — говорила тетя Нюша. «Скоро, гляди, не заметишь, как и на ноги встанешь. Ну, а теперь спи. Сейчас еда до да сон — самое лекарство». Гаврилов пытался понять, почему эта женщина по-матерински заботится о нем. «Но ведь тетя Нюша», — думал Гаврилов, «ко всем хорошо относится, даже к графине». Нередко за всех убирает и на кухне, и в коридоре. Да и к ней, в общем, все хорошо относятся. Бывает, что она вспыхнет, как спичка. Тогда в доме возникает дисплепорция, как говорит третий ответственный съемщик Константин Егорович. Человек мрачноватый и темный. По слухам, бежавший в 1929 году от раскулачивания из-под что ли. Егорович, как чаще всего он представляется новым знакомым, Человек малограмотный, но питающий неистребимую любовь к ученым словам. И вдруг Гаврилов понял. Тетя Нюша, эта славная старушенция, смотрит на него, как на будущего зятя. «Какая же я балда!» – ругал он себя. «Неужели раньше не мог понять? Муж маникюрши? Смех! А чего смеяться-то? Сам-то кто? Сын казачьего ветеринара, невелик дворянин! Но разве в этом дело?» Дело в том, что он не может больше так жить. Да, не может. Но где выход?